Оставался в Дексиленде, пока его слушал хотя бы один человек, и унылые кучки зимних постояльцев он дарил волшебство. Они жадно впитывали драматическую увлеченность, которой он, стремительно раскачиваясь в огромной качалке перед пылающим огнем, рассказывал и пересказывал легенды о том, что ему довелось пережить, и разворачивал перед их зачарованными глазами коснувшееся его романтическое событие, расцвечивая, досочиняя и творя его заново. Они слушали, и перед их выпученными глазами создавалась целая стройная мифология. Генерал Фитцхюли, который придерживал коня возле деревенского мальчишки и попросил напиться,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 Вора, который в глухую полночь залез к нему в номер в Новом Орлеане, чтобы украсть его одежду, и с которым он отчаянно дрался на полу, теперь он голым преследовал по канал стрит 17 кварталов, а не пять. Несколько раз в неделю он ходил в кино. Он брал с собой Юджина и сидел, сутуло наклоняясь вперед, как зачарованный два сеанса подряд.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 «Не успеешь опомниться, — иголка уже в пальце». Он вздрогнул. Они прошли мимо Сладоровского дома на углу площади и повернули налево. Один этот дом приносил ему ежемесячно семьсот долларов арендной платы от контор. «Витрина на углу с резиновыми клизмами и грелками. Пейте Кока-Колу». Говорят, они украли рецепт у древней старухи в горах. «Теперь он стоит пятьдесят миллионов долларов». Крысы в чанах. У Вуда эта дрянь лучше. Тут слабовато. Последнее время он пристрасился к этому напитку и выпивал по 4-5 стаканов в день. Тут на углу стояла лачуга Стерна за двадцать лет до того, как Фэ купил участок. Часть Пастоновского имения. Мог бы купить за гроши. Мог бы сейчас быть богачом. Да, переехал теперь в Норт-Мейн.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 Он сохранил наивность. Выплескиваются ли их кишки или мозг? Смородинное желе там, где было лицо, подбородок сорван пулей. Или он там, тот другой. Его рука забилась по воздуху, как крыло, он извивался. Если потерять это, все, умирай. Изнемогая, он стиснул собственное горло.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 Он попытался разглядеть жизни движения за стенами, и не сумел. Жили только он и Гант, ибо дом не ведает ничего, за его невозмутимым тихим фасадом может крыться даже убийство. Он подумал, что такой должна быть трое, совершенно нетронутой тлением, как в тот день, когда пал Гектор. Только они ее сожгли. Найти древние города такими, какими они были, неразрушенными, эта картина его заворожила.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 Облизывая губы кончиком языка, он представлял, как будет себорицствовать в лучших кондитерских и бакалейных лавках, заглатывать точно анаконда заграничные деликатесы, вкуснейших рыбок из России, Франции, Сардинии, угольно-черная караоке из Англии, спелые оливки, персики в коньяке и шоколадки с ликерной начинкой. Он будет извлекать из старых погребов маслянистое бургундское, отбивать о стену золотые горлышки охлажденных землей бутылок шампанским и утолять полуденную жажду, выдернув затычку из огромной бочки темного баварского пива. Когда его белье станет грязным, он найдет себе новое, шелковое и самые тонкие рубашки,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 Нагим возвращусь. «Пусть материнская утроба земли поглотит меня. Ногой бесстрашный, крохотный человек, поглощенный огромными бурыми недрами».